Глава 13. Услышав, как в замочной скважине поворачивается ключ, Шэрон испугалась. Она вернулась домой буквально минуту назад и вешала пальто на крючок в задней прихожей. Сначала она подумала, что это, наверное, пришла Ники. Потом ей пришла в голову мысль, что если это не Ники, то в дом вломились грабители, и тогда она попала в беду. "Ники?" крикнула она. "Да, это я." Значит, это Ники. Конечно, это Ники. Кто же ещё? Ты сегодня рано. Шэрон сняла обувь и поставила её на коврик. Да, меня отпустили до окончания смены. Надеюсь, ты не шла домой пешком, громко сказала Шэрон. На улице очень сильный ветер. Да не такой уж и сильный. Ники секунду помолчала и добавила: Я вздремну перед ужином, ладно? Конечно. Пока Ники поднималась по лестнице, Шерон задумалась. Что-то тут не так. И дело даже не в том, что Ники решила вздремнуть после обеда. Желание отдохнуть, особенно после долгой прогулки по холоду, казалось Шерон вполне разумным. Дело было в том, как дрожал её голос по возвращении. Как бы та она плакала. Материнский инстинкт подсказывал Шерон, что что-то не так. Ники рано вернулась с работы, Само по себе это ни о чём не говорило, но она вернулась в плохом настроении. Что-то случилось. Может быть, это как-то связано с её бывшим парнем? Ники упомянула о нём лишь вскользь. "У нас ничего не вышло", сказала она. "У него плохой характер. Иногда он не мог себя контролировать". Шэрон почти сразу поняла, что она имеет в виду. Женщина остановилась у основания лестницы, положив одну руку на столб и прислушивалась к шагам Ники у неё над головой. Потом заскрипела кровать. Может быть, ей стоит подняться наверх и поговорить с ней. Нет, Ники взрослый человек, и Шэрон не будет нарушать её личное пространство. Эми тогда выразилась очень чётко: "Не нужно на неё давить, не задавай слишком много вопросов". Но есть тонкая грань между вмешательством в личное пространство и безразличием. Если человек тебе не безразличен, иногда нужно задавать вопросы. Как иначе узнать, в чём дело? Пока Шэрон пыталась решить, что делать, до неё донёсся плач. Тихий плач, вероятно, не предназначенный для её ушей. Она слышала его только потому, что стояла там, где стояла. Эти звуки стали для Шэрон решающим фактором. Слёзы ребёнка, даже если ребёнок уже вырос, нельзя игнорировать. Немедленно секунды Шэрон начала подниматься наверх. Когда она оказалась на втором этаже, плач прекратился. Шэрон остановилась возле комнаты Ники. Дверь была слегка приоткрыта, и Шэрон толкнула её и вошла внутрь. Ника лежала на кровати, свернувшись калачиком на покрывале. Жалюзи ещё были подняты, но в комнате царил полумрак. Не говоря ни слова, Шэрон подошла к шкафу и достала оттуда запасное одеяло. Она укрыла Ники, тщательно подоткнув её одеялом. Закончив, она присела на край кровати и принялась гладить Ники по волосам. Ники снова начала плакать. Её плечи дёргались прямо как у Эмми, когда она пыталась сдержать слёзы. В отличие от Шэрон, Эмми была жёсткой. Она была готова сразиться с кем угодно и с чем угодно. Она редко плакала, но когда плакала, старалась сдерживать слёзы. Шэрон наоборот плакала, когда смотрела рождественские фильмы или когда читала, особенно когда читала грустные романы и трогательные поздравительные открытки. Это был её талант. И на самом деле в этом не было ничего неестественного. Несмотря на то, что они знали друг друга совсем недолго, Шэрон испытывала к этой девушке удивительную нежность. Мне очень жаль, наконец сказала она. Голос её был спокойным и размеренным. Что бы ни случилось, мне жаль, что так вышло. Просто выплесни это наружу, всё хорошо. Ники содрогнувшись вздохнула и, казалось, успокоилась, поэтому Шэрон продолжила бормотать слова утешения и гладить её по голове. Как бы Нике не ни было плохо, Шэрон было приятно чувствовать себя полезной, как будто она могла что-то изменить. Через несколько минут Шэрон принесла из ванной коробку салфеток. Она поставила её на тумбочку, вытащила из неё одну салфетку и дала её Ники. Ники села и высморкалась. Всё будет хорошо, сказала Шэрон. Так всегда бывает. Правда? спросила Ники. Её глаза покраснели. А лицо покрылось пятнами. С утра она собрала волосы в конский хвост, но сейчас они были растрёпаны. Ники выглядела далеко не лучшим образом. Но «Ну, иногда становится хуже, но потом всё равно всё налаживается, сказала Шэрон. Ники кивнула, как бы та ожидала этого. Она взяла салфетку, промокнула глаза и сказала: "Ну и денёк выдался. Может, расскажешь?" неуверенно спросила Шэрон. «Иногда это помогает?» Она не хотела совать нос в чужие дела, поэтому почувствовала облегчение, когда Ники кивнула и начала медленно рассказывать, что случилось. У Шэрон создалось впечатление, что каждое слово причиняло ей боль, но она была полна решимости рассказать историю целиком. «Да он сказал, чтобы я ушла», — закончила Ники, комкая салфетку в руке. Она оштрафовала меня и сказала прийти завтра, чтобы обсудить эту ситуацию, горько сказала Анна. Она, кажется, уже была морально готова к этому разговору. Как ты думаешь, Мессис Флеминг тебя узнала? спросила Шэрон. Ники покачала головой. Вряд ли. Когда я наблюдала за ней вчера вечером, свет в моей комнате был выключен. Кроме того, похоже, она не из тех людей, кто обращает внимание на других. Шэрон задумчиво кивнула. Так что же было в белом пакете, который миссис Флеминг купила у Дон? Ники задумчиво склонила голову на бок. «Не знаю», — наконец сказала она. «Я даже не думала об этом». «Как ты думаешь, там могло быть что-то незаконное?» Выражение лица Ники подтверждало такую возможность. Может быть, ну, то есть, к спецзаказом это не имело никакого отношения, и она заплатила наличными большую сумму. Я видела в пачке денег, которую она оставила Дон, 100-долларовую купюру. Шэрон задумчиво поджала губы. Знаешь, мне кажется, вполне возможно, что Дон и миссис Флеминг «Устроили скандал, чтобы отвлечь твое внимание от того, чем они занимались». «Да?» — Ники выпрямилась. «Конечно. Она расплачивалась наличными?» «Это что-то серьезное. Неучтенная сделка?» «И она держала товар в закрытом ящике?» Шерон хотелось за Ступиться за Ники. «Если выяснится, что Дон продает наркотики, или не выплачивает налоги, у неё будут большие проблемы. Она может попасть в тюрьму. А может быть, эти месяцы с Флеминг. Дон может потерять бизнес. Она, вероятно, не хотела, чтобы ты задавала вопросы, поэтому они выставили виноватой тебя. Кстати, ты сделала всё правильно. Она по-матерински похлопала Ники по руке. Я бы так не смогла. Ники вытащила ещё одну салфетку. Мне даже не пришло это в голову. Я так расстроилась, что она назвала меня тупой и выхватила мой телефон. А потом она всё перевернула, с ног на голову, как будто это я во всём виновата. Она сглотнула. Меня никто никогда не слушает. Я тебя слушаю, сказала Шэрон. Я считаю, что ты была совершенно права. Мне жаль, что они с тобой так поступили. Ты этого не заслужила. Спасибо. Они помолчали минуту или две, а потом Ники спросил: Как вы думаете, завтра на встрече мне стоит спросить, что покупала миссис Флеминг? Попытаться узнать, что было в том пакете? Никакой встречи не будет, сказала Шэрон. Не будет? Я бы на это надеялась. Скажи, ты хочешь дальше там работать? Ники вздохнула. Ну нет, но что ещё я могу сделать? У меня нет других вариантов, и я не могу сидеть здесь целыми днями. Я решила, что начну отправлять резюме через интернет и уволюсь, как только найду другую работу. Конечно, это зависит от тебя, но я буду рада сказать, как по моему мнению тебе стоит поступить. Да. Никия нетерпеливо подалась вперёд. Ей явно было нужно, чтобы ей сказали, что делать. Завтра утром я отдала бы им их дурацкую футболку и ушла. Вот так просто. Шэрон кивнула. Вот так просто. Без предупреждения? Ага. Шэрон смотрела, как на лице Ники появляется смесь неуверенности и облегчения. Мне кажется, что ты сможешь отстоять свою позицию, Ники, сказала она. Ты порвала со своим бывшим, когда он начал распускать руки. И ты съехала из дома, когда стало ясно, что там что-то не так. И ты уволилась с последнего места работы, сообщив об этом по автоответчику. Ты сильная, и это прекрасно. В твоём возрасте я была довольно слабохарактерной. Мне потребовалось много времени, чтобы узнать себе цену. И вы не будете против, если я буду жить у вас и не работать? спросила Ники. Не будете считать меня бездельницей? Тебя это беспокоит? удивилась Шэрон. Она усмехнулась. О, дорогая, меня это не волнует. Очень скоро ты найдёшь другую работу. Я в этом не сомневаюсь. Ники обдумала её слова. Хорошо. Тогда я так и поступлю. Уволюсь завтра же утром. Неожиданно она наклонилась и стиснула Шэрон в объятиях, чем немного её напугала. Спасибо вам. Спасибо. За что? Я ничего не сделала. Спасибо, что выслушали меня и помогли мне. Ники отстранилась, и Шэрон увидела, что в её глазах блестят слёзы. Из-за то, что пришли и укрыли меня, и были такой милой. Это пустяки, Шэрон пожала плечами. Рада, если это помогло. Она разгладила брюки. Ты заслуживаешь большего, чем могучее питание Ники. Я знаю, сейчас тебе не сладко, но вскоре это будет всего лишь забавная история. Вы считаете? Я это знаю, она встала. Пожалуй, я спущусь вниз и приготовлю ужин. А ты больше не переживай. Вам нужна помощь? Шэрон улыбнулась. Нет, я справлюсь, спасибо. Она пересекла комнату и оглянулась, стоя в дверном проёме. Знаешь, мне никогда не нравилась эта футболка. Мне тоже. И они дали тебе всего одну. Как это вообще понимать? Не знаю. Ники посмотрела на дешёвую рубашку из полиэстера. Они сказали, что у них есть только одна, и они заказали ещё одну. Как будто сейчас это имеет значение. Ага. Ну хорошо, что тебе больше никогда не придётся её носить. Советую тебе её не стирать. Не буду. Я позову, когда ужин будет готов. Сегодня у нас спагетти. Вдруг ты захочешь надеть эту футболку и случайно посадить на ней пятно. Ник кивнула. Губы девушки растянулись в широкой улыбке. Спускаясь вниз, Шэрон почувствовала, что у неё отлегло от сердца.